Только вам не стоит задерживаться надолго. После той необычной магии горы волнуются. И нежить, которая все еще живет в них, заволновалась тоже. Я знаю, Ур, но ребятам надо отдохнуть. Они и так больше суток на ногах. Не беспокойся. Мы посторожим и предупредим, если что-то почуем. Вместо ответа пообещал кот. И так же бесшумно, как появился, снова исчез.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 что это ощущение обманчиво. Поэтому вместо того, чтобы остудить спины, сгрудились у огня и с траурным видом молчали, невидящими взорами, глядя на плещущее пламя. Лишь у самого входа нетерпеливо переминались оба оборотня, да неподвижно стояли трое теней, не желающих разрушать многозначительную тишину соседей, но время от времени внимательно всматривающихся в темноту. Вот уж кто точно знал, что со мной все в порядке. Ведь если бы это было не так, от моих братьев остались бы лишь одни воспоминания. «Ну, наконец-то!» — шумно выдохнул Берг, когда я появилась из темноты. «Вас только за смертью посылать. Почему так долго?» «Закатом любовались», — улыбнулась я. «Видами наслаждались». Дышали свободы и всеми силами пытались почувствовать себя победителями. Я тебе сейчас дам победителей. Я тебе сейчас так дам. Я жалобно пискнула, когда меня силы сдавили и тихо простонала Ну вот, так и знал, что этим кончится. Твари не сумели, так теперь ты стараешься меня убить. И убью, мечтательно протянул этот негодяй. Вот сейчас обниму, удостоверишь что живой. И тут же снова убью. «Стой! Только после меня!» Оттеснил его Ван, и меня снова сдавили, как плюшевого мишку. «И после меня!» Отодвинул брат Агор, и это издевательство снова повторилось. А едва я отдышалась и сворчанием поправила с сползший на бок шлем, как явились сразу два хварда. И вот уж когда я испугалась по-настоящему!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 «А то мы боялись, что вас все-таки накроет!» «Нас даже никто не укусил, представляешь?» Подозрительно серьезно сказал Лок. даже же мэйра, хотя претендентов на его зад было предостаточно!» хварт еще одно слово, и ты получишь в морду!» Грозно предупредил Зубоскала мэйр. «Мэре, одно только движение, и ты узнаешь, чем мы с тобой отличаемся!» Я хмыкнула.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 оказавшиеся еще глубже от того, что на его лицо постоянно попадали неясные тени от теплящегося костерка. Я вежливо кашлянула, привлекая внимание, и кивнула на огонь. «Гасите! Еще не вечер! А бал с тварями никто не отменял! У вас всего полоборота, чтобы перевести дух, а потом надо двигаться дальше! К утру мы должны вернуться в лагерь!» В расщелине воцарилось гробовое молчание. Ко мне повернулись сразу все. Лица бледные, неверящие, глаза большие, рты разинуты. Челюсти неприлично лежат на полу. У кого-то даже руки дернулись к оружию. Кто-то замерз красивой скульптурой. Даже маг на своем насестье пораженно привстал, пожирая меня расширенными глазами. Один Родан, почти не удивившись, подскочил, как пружиной подброшенной.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 нетерпеливо перебила я. «Они! Так сколько?» «А сколько они возьмут на себя?» «Это уже от вас зависит. Я вообще не уверен, что они согласятся снова на такой кросс. Но спросить должен. Вдруг получится?» «Ну, тогда... Если бы попеременно нас хотя бы по полоборота понесут, то дойдем. Даже в доспехах». Я призадумалась. «Фантом!» Наконец прорезался голос у мастера Драмта. Маг неуверенно поднялся, не сводя с меня странного взора, как-то нерешительно шагнул, будто боялся, что я сейчас оспарюсь, а потом ошарашенно замер. «Это и правда ты? Живой?» «Живой, живой!» — рассеренно отозвалась я. «Чего мне сделается? Я же говорил, Лин у меня очень быстрый. Никакая тварь не догонит. Вот и успели. Даже шарики твои куда надо бросили». — Знал бы ты, какая там дрянь успела скопиться! — Аллар лучезарный! — потрясенно выдохнул маг. — Да как же ты? Каким образом? Это ведь... Неужели твой дар настолько велик, что на тебя не подействовало заклятие истинного огня? Я подозрительно покосилась. Какого, — Какого-какого? — истинного! — неверящий уставился на меня мастер. — Святые небеса! Но так не бывает!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 пытаясь понять, что именно случилось. А вот когда они сообразят и учуют наш след, или если даже учуют след серых, то будет нам козья морда, понятно? Надеюсь, ясно теперь, почему к рассвету мы должны быть внизу. Даган нахмурился еще сильнее. «Откуда ты знаешь про котов? Твоя работа?» «Нет», — честно сказала я. «Но сейчас не время выяснять причины, поэтому готовьтесь скоро выступать». У меня нет никакого желания оставаться в компании твари на ранний завтрак. Как ты уничтожил прорывы? Потом, господин Эрхаз, все потом, в лагере, а сейчас отдыхайте. Незачем забивать себе башку чужими проблемами. Господа, я церемонно наклонила голову, стараясь точности повторить знаменитый э, приветственный кивок Его Величества Энара Второго, который мне, несмотря ни на что, ужасно понравился